«Получится!» — она угрожающе ощерилась. Торчащие изо рта зубы поблескивали в лунном свете. «Получится! И сейчас ты в этом...» Откуда-то сверху послышалось рычание. Оно становилось все громче, перешло в лай. Мэри повернула голову, и прежде чем пес... Стрелок уже догадался, с кем предстоит иметь дело сестре. Мэри прыгнул со скалы, на которой стоял... Роланд увидел удивление и замешательство, отразившееся на лице старшей сестры, а потом последовал прыжок. Пес растопырил передние лапы, превратившись в некое подобие летучей мыши. Они опустились на плечи женщины, а зубы пса сомкнулись на ее шее, издав дикий вопль. Сестра Мэри повалилась на спину вместе с псом, вцепившимся в нее мертвой хваткой. Роланд с трудом поднялся, схватил за руку Жену которая, как зачарованная, смотрела на упавшую сестру. «Пошли!» — крикнул он, пока он не решил, что ты ему тоже по вкусу, и потащил ее мимо пса. Тот не обратил на них ни малейшего внимания. От шеи Мэри осталось совсем ничего, и пес стремился довести дело до конца. С телом Мэри тоже что-то происходило, оно начало распадаться, но Роланд не хотел этого видеть и не хотел, чтобы это видела Дженна, Они добрались до гребня холма, остановились передохнуть, залитый лунным светом, жадно ловя ртами воздух. Рычание поутихло, но все еще доносилось до них, когда Дженна повернулась к стрелку и спросила, что это было? Ты знаешь, я поняла это по твоему лицу. Как он смог броситься на нее? Животные всегда подчинялись нашей воле, а ведь она старшая сестра. Над этим псом она не властна. Роланд вспомнил несчастного юношу, который лежал на соседней кровати. Норман не знал, почему медальоны отпугивают сестер в золоте причина или в боге. Теперь Роланд получил ответ. Это пес, которого я видел в Элурии. Вроде бы обычный дворовый пес. Я наткнулся на него на площади, перед тем, как зеленые мутанты вышибли из меня дух и оттащили к сестрам. Полагаю, все животные, которые могли убежать, убежали, а этот пес нет. Он мог не опасаться смиренных сестер Элурии и каким-то образом знал, что они ему не страшны. У него на груди знак Иисуса-человека, черная шерсть на белом фоне. Я думаю, такое он с рождения, так уж вышло. В любом случае, с сестрой Мэри покончено. Я знал, что он шастает вокруг. Два или три раза слышал его лай. — Но почему? — прошептала Джена. — Почему он тут шастал? Почему остался? Почему напал на нее? На эти и подобные им вопросы Роланд из Гелиада мог дать только один ответ К. Пошли, постараемся уйти как можно подальше от этого места — прежде чем остановимся на ночлег. Как выяснилось, пройти они смогли восемь миль. Правда, когда они рухнули на полянку сладко пахнущего шалфея, растущего под высокой скалой, Роланд подумал, что прошли они гораздо меньше, максимум пять. Именно он не шел, отощился и причина того не составляла для него тайны. Суп смиренных сестер Элурии давал о себе знать. Роланд чувствовал, что сил не осталось, и попросил Жену дать ему засушенный цветок. Она не дала, сказав, что это слишком сильное средство, чтобы принимать его при больших физических нагрузках, сердце может не выдержать. А, кроме того, добавила она, когда они присели передохнуть, преследовать нас не будут. Те, кто остался, Микела, Луиза, Тамра, сейчас собирают вещи. Они знают, когда надо перебираться на новое место. Потому-то сестры до сих пор не исчезли с лица земли. В чем-то мы сильны. Но и у нас есть слабые места. Сестра Мэри об этом забыла. Ее погубил не столько пес с крестом на груди, сколько самонадеянность. За гребнем холма Дженна спрятала не только его сапоги и одежду, но и меньше из заплечных мешков. Когда она начала извиняться за то, что не принесла спальник и второй мешок, она пыталась, но они оказались слишком тяжелые, Роланд остановил ее, приложив палец к губам девушки. Тем более, он ей этого не сказал, но, возможно, она и так это знала, что дорожил только револьверами. Они принадлежали его отцу, а до того деду, и передавались из поколения в поколение со времен Артура из Эльда, который жил в те далекие годы, когда рыцари сражались с драконами и сбывались мечты. — С тобой все будет в порядке? — спросил он Дженну, когда они устроились на ночлег. Луна села, но до рассвета оставалось еще три часа. Их окружал сладкий запах шалфея. — Пурпурный запах, — подумал он тогда. Роланду казалось, что этот запах создает под ним ковер-самолет, чтобы унести его в царство снов. Никогда в жизни не чувствовал он такой усталости. «Роланд, я не знаю», — ответила она. И потом он пришел к выводу, что все она знала. «Один раз мать привела ее назад, теперь мать умерла, и она ела с остальными». Вступила в Орден Смиренных Сестер. К – это колесо. И одновременно сеть, выскочить из-под которой невозможно. Но тогда усталость не давала ему думать. Да и что было проку от раздумий? Мост сожжен. Она сама это сказала. Даже если бы они вернулись в долину, то не нашли бы ничего, кроме пещеры, которую сестры называли «домом размышлений». Оставшиеся в живых наверняка уже сложили свой скарб и вместе с докторами-жуками отправились искать новую долину, где им никто не будет мешать творить черные дела. Он посмотрел на Дженну, поднял руку, она уже отяжелела, коснулся непокорной кудряшки, которая вновь выскользнула из-под накидки на лоб. Дженна, смутившись, рассмеялась. «Ничего не могу с ней поделать, такая непоседа, как и ее хозяйка». Она поднесла руку ко лбу, чтобы убрать кудряшку, но Роланд отвел ее пальцы. Она прекрасна, черная, как ночь, грациозная, как лань.